Глава четвертая Позволить Бергжу застать в моей спальне мужчину я не могла. И дело вовсе не в боязни, что это станет известно уме. Мне самой было бы неприятно. Поэтому скорость, с которой Готс уполз под кровать, меня порадовала. Я открыла дверь и поинтересовалась. Что случилось? «У вас все хорошо?» Бергш смотрел поверх моего плеча, явно осматривая комнату. «Есть подозрение, что в ум отъешь, проник вор!» Я выгнула бровь. «Откуда такая уверенность?» Неужели он видел, как Липок входил в дом? Я сама не была уверена, что арендодатель сделал это через дверь. Казалось, он явился из самой преисподней, что навевало мысли о портале в подвале. Я помнила, как у Уме сообщил, что следователь закрыл его, но очень уж все было подозрительно. Когда я ремонтировал дом, Бергш отвел взгляд и дернул ворот рубашки, будто ему вдруг стало жарко. То установил несколько несложных ловушек. «Что?» — заволновалась я о детях, которые могли случайно пострадать. «Только безопасности вашей ради!» Занервничал мужчина и побагровел. «Это спасло нас от проникновения и кражи!» Вперев руки в боки, сурово поинтересовалась я. «Нет!» Вздохнул он, но тут же встрепенулся. «Но ну, сейчас ловушка сработала!» «Хм...» Вспомнив, в каком виде Липок явился на кухню, заподозрила, что объяснение этому гораздо проще. «Покажите мне!» Вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Бергш еще раз оглянулся, явно сомневаясь, но потом вздохнул и направился вниз. «Извольте следовать за мной, госпожа Дуняша. Вот ступеньки. Не оступитесь. Смотрите, с тех пор, как я их починил, смотрятся будто навехонькие. Спасибо вам огромное. Понимая, что мужчина напрашивается на похвалу, улыбнулась я. Что бы мы без вас делали? Плохо без мужчины. Серьезно согласился он и покосился на меня с явным намеком. Я лишь головой покачала и спустилась вниз. Со стороны кухни доносился звонкий голосок Беллы, которая выводила песенку, что мы вспомнили раньше. Зал, где мы принимали посетителей, еще был пуст, но время открытия блинной уже приближалось, и стоило поспешить. Мы пересекли помещение и спустились в подвал. После того, как Аккерет провел здесь расследование и закрыл портал, второе помещение исчезло и теперь наш подвал. Выглядел как раньше. Здесь было прохладно, по углам стояли большие сундуки с припасами, по воздуху разливался кисловато-пряный аромат. «Закваска подоспела», — заметила я. «Хорошо, что я детей не послала в подвал, чтобы ее принести. Где ловушка господин Бергш?» «Вот». Он показал на разбитый кувшин в углу. Когда я чинил стены, то вложил в них магию, следы которой вывел на эту старую вазу. Она пустая, не беспокойтесь. Когда вошел в дом, ощутил колебания моей магии, потому и пришел сразу к вам. Как видите, ваза разбита с этой стороны. А это значит, что некто забрался в дом со стороны колодца. «Идем, посмотрим». Оценив безопасность системы Бергжа, я смягчилась. Стоило нам подняться, как тут же столкнулись с Сиджи. Плотник задергался, не зная, как поступить. С одной стороны, он очень боялся Уме, с другой не мог показать свою слабость при доме. Я поздоровалась первой. Доброе утро, Фаркас. Хорошо, что вы явились пораньше. У нас возникли некоторые проблемы, поэтому, пожалуйста, возьми на себя подготовку зала. «Расставь салфетки на столы и...» «Я иду с тобой», — грубо оборвал Сиджи и придавил плотника тяжелым взглядом. «Пусть этот все сделает». «Но...» — промямлил Бергш, как тут же стушевался под холодным взглядом Уме. Я похлопала возмущенного мужчину по плечу. «Не обижайтесь, друг мой, господин Сиджи — драконорожденный, с ним я в безопасности. Пожалуйста, помогите приготовить блинную к открытию». «Хорошо». Неохотно сдался Бергш и ревниво покосился на уме. «Берегите нашу Дуняшу». Тот лишь ухмыльнулся и, цапнув меня за руку, потащил к выходу. Снаружи было свежо, пели птички, но солнышко уже кусало кожу. Днем будет жарко, и стоило позаботиться о тенте для летней веранды. Но это потом. Для начала нужно убедиться, что ловушка сработала из-за липокой, и в дом не проник посторонний. Мы обошли дом и приблизились к колодцу, откуда черпали воду, чистейшую благодаря молодому магу ардону Вдруг подумалось, что я давно его не видела. Может, знакомый с Эвери уехал в столицу? Или же у него много работы в Тахре? Маг не заглядывал даже для того, чтобы купить свои любимые оладушки со сгущенкой. Я специально для него несколько часов томила молоко с сахаром, чтобы получить это лакомство. Фаркас выругался так замысловато и забористо, что я заслушалась, поражаясь витиеватым оборотом. И лишь после посмотрела на стену, на которую мрачно косился мужчина. Вздрогнула при виде аккуратной дыры странной формы. Как если бы кто-то пошутил, нарисовал контур человека, а затем выжег его в стене лазером. «Что это?» — разглядывая оплавленные камни, изумленно прошептала я. «Как это возможно?» «Объяснение может быть лишь одно». Сквозь зубы процедил Сиджи и отодвинул меня за себя, закатывая рукава рубашки, пообещал. «Если я прав, то твой градоначальник хлопнет от досады».